Глава 11. Резиденция Джованни Перла находилась в 50 километрах к северу от города и представляла собой островок настоящей живой природы с деревьями, зеленой травой, прудами и красивыми белыми птицами, плавающими по водной глади. Среди красноватых пустошей, преобладавших в этом неприветливом краю горняков и геологов, зеленый остров Джованни Перла, смотрелся как райский уголок, как самый оптимистичный из миражей. Вылизанное частное шоссе с желтой разметкой и аккуратными столбиками на крутых поворотах извивалось между нагромождений красноватого камня, а похожий на жука-плавунца автомобиль, тяжелый от навешанной на него брони, быстро катился по дороге, спеша добраться и доставить пассажиров к назначенному часу. Бост Джованни дорожил своим временем, однако Альвара Меркана он принимал в любые часы. Передатчик на капоте машины принял сигнал и ответил на запрос свой-чужой. Спрятанные под дорожным полотном фугасы тотчас стали на предохранители и пропустили машину дальше. Покрышки прошелестели на повороте и автомобиль пересек несколько лучей. Коэффициенты отражения попали в расчетное устройство и оно тоже послало своей команды На вершине одной скалы серебристые корпуса ракет вернулись в каменные убежище в ожидании другого случая. Лакированный броневик качнулся уже на последнем препятствии и проскользнул между створками ворот, открывающихся, словно по мановению волшебной палочки. Сидевший на заднем сидении Альвара Меркана облегченно вздохнул. Он не доверял всем этим системам безопасности, которые так нравились Перла. Альвара слишком хорошо помнил, как происходили испытания этих рубежей безопасности. Так называл их умник, который все это проектировал. Тогда в машину посадили двух охранников Перла, и они поехали к дому. Они миновали все ловушки, напоследок машину разнесло ракетой. То ли она чего-то не поняла, то ли так и было задумано. Но Альвара крепко запомнил этот случай. И всякий раз, когда ему случалось ехать в резиденцию Перла, он на протяжении всей дороги чувствовал спиной это бешеное железо готовое вырваться из своих нор и покарать любого на кого наведет электронный глаз длинный автомобиль заскользил по виноградной галереи длинный автомобиль заскользил по виноградной галереи едва касаясь синеватых дымчатых гроздев напоенных соком искусственных питательных растворов миновав ансамбль фигур выполненных из чудесно посттриженных кустов машина вкатила под навес из цветущих лиан и оказалась перед одним из особняков резиденции. Джованни дал ему название «Чайный дом». Что это означало, Перла, конечно, не знал, но в среде зажиревших ганстеров он слыл человеком просвещенным. Дверца машины тихо скользнула в сторону, а часть потолочной панели поднялась вверх, чтобы пассажир мог выбраться с максимальным удобством. Сам Альвара считал это излишеством, но машина принадлежала боссу и тут спорить не приходилось. «Добрый день, сэр!» – поздоровился люк Вентура, шагнувший к мэркана со ступенек дома. «Босс примет вас. Сейчас же. Прошу вас». «Хорошо!» – кивнула Альвара, и Вентур развернулся и пошел вперед, указывая дорогу, которую гость и так знал. Альвара смотрел на широкую спину люка и удивлялся. «Еще недавно...» этот парень ворочал бочки на одном из складов города а теперь уже заправляет местной канцелярии перла ну да он прославился после семидневной войны с людьми гарри шеррвуда но это не повод для рискованных перемещений нужно будет намекнуть жавани при случае сделал про себя отметку альвара ощущая неловкость от того что он вдвое ниже люка вдвое старше и костюм у него в четверо дешевле но что поделаешь Во времена молодости Альвара гангстеры не щеголяли туалетами от персональных портных. Сейчас времена другие. «Теперь сюда, сэр», – произнес сопровождающий, заметив, что гость отклонился от маршрута. «А разве кабинет босса не там?» – удивился тот. «Нет, сэр. По соображениям безопасности кабинет был перенесен в другое крыло». «Я не знал». Пожал плечами Альвара и снова пошел за Вентурой, опустив глаза в пол и не замечая дорогой обивки стен и оляпистых картин, купленных у самых раскрученных художников. Наконец Вентура остановился возле дверей, под одному виду которых можно было понять, что за ними скрывается что-то чрезвычайное значимое. «Мистер Альвара Меркана, сэр», — произнес Люк, как настоящий дворецкий и двери раскрылись сами собой, впуская в освещенное умеренным светом пространство, в центре которого в неудобном деревянном стуле сидел Перла. «Дорогой друг!» — воскликнул он. Подражая какому-то персонажу, поднявшись, пошел навстречу Альвара, заранее раскрыв дружелюбные объятия. «Дорогой Альвара, как же я рад тебя видеть!» Казалось, Перла действительно был рад. От сухого, жилистого тела Меркана веяло какое-то старинной уверенностью и надежностью. Теми временами, когда за безопасность босса отвечал человек с большим пистолетом, а не хитроумные машины, спрятанные во всех углах и наровившие ошибиться в самый ответственный момент. А такие люди, как Альвара Меркана, не ошибались. Это знал Перла. И этого опасались соратники «Новой волны», вроде того же Люка Вентуры. «Проходи, проходи. Я приготовил для тебя угощение» немного сладостей в старом напалийском стиле. Перла подтолкнул гостя, и тот занял указанное место. Затем Меркана бросил быстрый взгляд на шикарный костюм винтуры и Перла, заметив это, произнес, не оборачиваясь. «Ты можешь быть свободен, Люк?» «Да, сэр». Вентура выскользнул за двери и не слышно притворил их за собой. Однако Меркана был уверен, что этот щеголь еще стоит за ними. «Как тебе мой чайный домик, Альвара?» «С тех пор, как я здесь был, последний раз, босс, все сильно переменилось», ответил Меркана, делая акцент на последнем слове. «Что такое, босс, Альвара? Для тебя я Джованни. Или ты забыл?» «Нет, не забыл, Джованни. Вот и чудесненько. Давай, пробуй орехи, пей эспрессо, словом угощайся». «Сначала угощение, потом дела, все потом». «Да, Джованни», — согласно кивнул гость и, отломив кусочек засахаренных орехов, положил в рот. Затем отпил горячий эспрессо. «Ну что скажешь? Как старые добрые времена». «Да, Джованни», — снова повторил Альвара, и отодвинулся от стола. «Вижу, ты хочешь меня о чем-то спросить?» Твой кабинет был в другом месте. Да, ты это правильно подметил. Но Люк растолковал мне, что это место небезопасно. Его можно атаковать прямо из восточного кибуца, направленной ракетой. Но это же как далеко, Джованни, — осторожно заметил Меркана. О, ты не знаешь, как шагнули вперед современные технологии Альвары. Эти теперешние ученые такие штуковины выдумывают, что просто закачаешься. Может, сигарету хочешь?» «Нет, спасибо, давно отвык». «Правда? А я и не знал». «Просто мы давно так не встречались. Все чаще в городе». «Да, согласно кивнул Перла. «И ты знаешь, город стал сильно утомлять меня. За последние несколько лет он превратился в настоящий сумасшедший дом. Эти иммигранты так перенаселили его, что у меня слов нет» больше людей больше денег жеванни тут я с тобой согласен перло вздохнула и решил что перебрал уже все отвлеченные темы и спросил как дела на фабрике хорошо товар отгружаем задержек с поставками нет а что люди говорят их все устраивает пока да но через пару недель стоит подкинуть им деньжат это поднимет твою репутацию Если нужно подкинуть, значит подкинь. Я тебе доверяю. Спасибо, Джованни. Как дела на улицах? В общем-то порядок, но один из новичков засыпался. Кто? Этот дефлектор, которого ты по морде похлопал. Это который рыжий, что ли? Не мог вспомнить его первое. Нет, не рыжий. Рыжего ты погладил по голове. А Хэнкса, дефлектора, похлопал по роже и сказал что-то вроде что теперь мы в одной команде». «А потом, когда он вышел за дверь, ты добавил, что он похож на покойного теди Митчелла». «А-а-а!» — Перла хлопнула себя по колену. «Вспомнил! Когда ты сказал про теди Митчелла, я вспомнил. Но теди был голова, а у этого рожа идиота». «Ну вот именно, этот парень со своей компанией шпаны попался на складе универмага». «И что ты предлагаешь?» «Да ничего я не предлагаю, Джованни». Как ты скажешь, так и будет. Ну, я не знаю. Помоги им. Если они не замазались по самые уши, помоги. Они что, грабеж затеяли? Да нет. Преследовали какого-то чудака, который им раньше подгадил. Ну, тогда помоги. Только сначала пусть легавые их проучат, как следует. А потом выпустят. Нужно, чтобы ребята уяснили, что все не так просто. И попадаться не годится. Да что я тебе говорю? «Ты сам знаешь все, Альвара!» «Да, джовани Они помолчали. перл смотрел в окно, наблюдая, как новый садовник стрижет газон, а его помощник работает на клумбах. Прежнего садовника он уволил, и его закопали возле пруда. Люк уверял, что негодяй продался Гарри Шервуду. «А что это за новый человек у тебя, Джованни?» – неожиданно спросил Альвара. «Ты про садовника?» – не понял Перла. «Нет, про этого в костюме!» «А-а-а, улыбнулся, тебе тоже не дает покоя его костюм». «А кому еще?» «Так несколько человек из стареньких уже указывали мне на люка». «Ну а ты?» «А я не делаю быстрых выводов».